Глава 11. Герцик с носом. Конец сентября. Вернулась тишина, остыла и зала, как будто и чума в былое отошла. Но город на первых порах был точно раздавлен. Обыватели переваривали свой испуг. Они с опаской нащупывали почву, им еще плохо верилось, что они на ней, а не под ней. Большей частью они прятались, а то шмыгали по улицам вдоль стен, понурив голову и поджав хвост. Да, чваниться было нечем. Люди избегали смотреть друг другу в лицо, да и на самого себя радости было мало глядеть в зеркало. Больную уж хорошо все себя разглядели, узнали себя досконально. Природа человеческая предстала без сорочки. Зрелище не из красивых. Царили стыд и недоверие. Мне тоже было не по себе. Бойня и запах жареного не давали мне покою, а главное воспоминание о подлости о жестокости, которую я прочел на знакомых лицах. Те это знали и втайне злобствовали на меня. Я их понимаю. Мне самому было еще более неловко. Я бы охотно сказал им, если бы мог, «Друзья мои, простите, я ничего не видел». А над угнетенным городом Нависло тяжёлое сентябрьское солнце. Зной и стома лета на исходе. Наша ракен отправился под надёжной охраной в Невер, где Герцк и король оспаривали друг у друга честь судить его, так что, пользуясь этой распрей, он рассчитывал выскользнуть у них из рук. Что же касается меня, Но наши господа из округа были так добры, что собоговалили закрыть глаза на моё поведение. Оказывается, я учинил, спасая кламси, два или три тяжёлых преступления, за которые мне грозило по меньшей мере каторга. Но так как в сущности они не были бы учинены, если бы эти господа не удрали и остались с нами править, то ни они не настаивали ни я я не любитель путаться с судами можно сколько угодно чувствовать себя невинным почём знать сунешь палец в эту проклятую машину прощай рука рещи рещи недолго думая не то втянет целиком таким образом ничего друг другу не сказав Мы с ними условлились, что я ничего не сделал и что они ничего не видели, и что всё, случившееся в ту ночь под моим капитанством, совершено ими. Но сколько ни желай того, что было сразу не изгладишь. Люди помнят. А это стеснительно. Я это видел по глазам у всех. Меня боялись. И я сам себя боялся своих подвигов, этого незнакомого, несуразного коллабрюньёна, каким я был вчера. Ну его к чёрту этого Цезаря, этого Атиллу, этого героя. Герой бутылки это я понимаю, но военное геройство не эту шувольти. Словом Мы чувствовали себя пристыженными, разбитыми и усталыми. У нас ныло на сердце и в животе. Все мы со стервенением принялись за работу. Работа вбирает и стыд, и боль, как губка. Работа обновляет и кожу, и кровь души. Дело было немало, столько развалин кругом. Но кто нам больше всех помог, так это земля. Никогда не было вида на такого урожая плодов и хлебов, а венцом всего явился напоследок сбор винограда. Поистине казалось, будто эта добрая мать хотела выпитую кровь вернуть нам вином. Почему бы и нет? В конце концов ничто не пропадает, не должно. пропадать. Если бы кровь пропадала, куда бы она девалась? Вода не сходит с неба и туда же возвращается. От чего бы и вину точно так же не совершать кругооборот между землёй и нашей кровью. Это тот же сок. Я виноградный куст или был им, или буду. Мне бы хотелось этому верить. И я хочу им быть. И всякое иное бессмертие я отдам за то, чтобы стать виноградником или плодовым садом и чувствовать, как моя плоть взбухает и наливается красивыми ягодами, круглыми, полными чёрного и бархатистого грозда, и напрягать их кожицу так, чтобы она готова была треснуть под летним солнцем и лучше всего быть съеденным. Как бы там ни было, а только в этом году виноградный сок так и хлынул, и земля сквозь все свои поры исходила кровью. Дошло до того, что не хватило бочек. Из-за неимения посуды виноград оставляли в чанах, а то и просто в бельевых корытах, и его даже не добили. Мало того, случилось такое неслыханное дело, что некий старый андрийский житель отец Кульмар, не в силах управиться, стал продавать по 30 су бочку винограда, с тем только, чтобы его снимали сами. Можете посудить, как мы всполошились, мы-то, которые не в силах видеть хладнокровно, как гибнет божья кровь, чтобы её не бросать, пришлось её распивать. думали недолго, всем и люди долго, но это была геркулесова работа, и частенько не антей, а геркулеска со всей земли. Во всяком случае, хорошу в этом было то, что мысли наши перередились. Чело их прояснилось и лица посветлели. И всё ж таки что-то ещё оставалось на дне стакана словно осадок, привкус какой-то Люди всё ещё сторонились друг друга, следили друг за другом. Немножко, правда, преободрились, пошатываясь, но с соседом не сходились. Пили в одиночку, смеялись в одиночку. Это очень вредно. Так могло бы тянуться долго, и не знали, как из этого выпутаться, но случай хитёр. Он всегда сыщет верный способ, единственный, который сплачивает людей, объединить их против кого-нибудь. Любовь тоже сближает, но что всех сливает воедино, так это враг. А враг это наш хозяин. И вот случилось так: Что этой самой осенью герцог Карл решил запретить нам водить хороводы э это уж слишком чёрта с два не было подагрика или хромого или безного у которого сразу же не зачесались бы пятки как всегда поводом к краспре послужил графский лук дело с ним тёмное в веки не распутать В этот красивый луг, расположенный у подножья горы Крок-Пенсон у городских ворот и окаймленный словно небрежно брошенным серпом и злучистым бевроном, уже триста лет как вцепились и тянут каждое к себе широкая пасть господина Деневера и наша, которая не так широка, но что в нее попало, того не выпустит. Ни с той, ни с другой стороны, ни малейшей злобы. Улыбаются, учтивы, говорят, мой друг, Мои вернолюбезные, ваша светлость, Но каждый стоит на своем и не желает уступать ни пяди. Сказать по правде, сколько мы не судились, Мы всякий раз оказывались неправы. Суды, палаты... Мраморный стол выносили постановление за постановлением, из которых явствовало, что наш лук не наш. Как известно давно, правосудие на то и заведено, чтобы за деньги называть белым то, что черно. Мы не очень и беспокоились. Присудить — это вздор, важно иметь ответственность. Чёрна твоя корова или бела, береги свою корову, милый человек. Мы её и берегли. И луга нашего не уступали. Ведь как удобно, вы подумайте только. Это единственный луг в Коломсе, который ни одному из нас не принадлежит. Принадлежа Герцыку, он принадлежит всем. Поэтому мы с чистой совестью можем его портить, и видит Бог, чего только с ним не вытворяют. Всё, чего нельзя сделать дома, делают на нём. работают, чистят, набивают тюфики, выколачивают старые ковры, кидают мусор, играют, гуляют, пасут коз, пляшут подрыли, упражняются в аркебузе и на барабане, а по ночам предаются любви в траве, рассвеченной бумажками у шепчущих стробиев роной, которого ничем не удивишь и не такой видывал. Пока жив был герцек Людовик, всё шло хорошо. потому что он делал вид, будто ничего не замечает. Это был человек, который знал, что лошадками легче править, если не слишком натягивать вожжи. Какой ему был убыток от того, что нам казалось, будто мы люди свободные и умеем за себя постоять, если на самом деле хозяином был он? Но сын его Человек щеславный, ему важно не то, что он есть, а то, каким он кажется. Оно и понятно, сам-то он ничто, и он задирает башку чуть за поёшку коряку. А между тем надо, чтобы француз пел и над хозяевами своими издевался. Если он не издевается, он восстаёт. Он не охотник подчиняться тем, кто желает, чтобы их всегда принимали всерьёз. Мы любим от души только то, над чем мы можем от души посмеяться, потому что смех равняет всех. А этому гусёнку вздумалось запретить нам играть, гулять, мять и портить траву на Гравском лугу, нашёл тоже время после всех наших несчастий, когда ему следовало бы скорее сложить с нас подати. Да, но зато мы ему и показали, что кламсийцы не из того дерева, которое идет на хворост, а из крепкого дуба, куда топор входит с трудом, а ежели вошел, то вытащить его еще труднее. Не пришлось изговариваться». Единодушие было полное: отобрать у нас наш лук, отобрать подарок, который нам поднесли или который мы сами себе присвоили это всё равно. Добро, которое украл и хранил 300 лет, становится собственностью. Трижды священный добро тем более драгоценное, что оно было не нашим, а мы его сделали нашим. вязь за пядью день за днём медленным захватом и долгим упорством единственное добро которое нам ничего не стоило кроме труда его забрать это отбивало охоту что бы то ни было забирать к чему тогда и жить да ведь если бы мы уступили наши покойники встали бы из могил часть города Сплотило всех. В тот же день, Когда городской барабанщик За унывным голосом, Словно он сопровождал Насамбер, Приговоренного к виселице, Прокричал нам роковой указ, Вечером все видные люди, Главы братств и цехов, И знаменосцы собрались Под сводами рынка. Был там, И я и представлял, как и полагается, мою покровительницу, Иоакимову супругу, бабушку святую Анну. О том, как именно действовать, мнения расходились, но что действовать надо, с этим все были согласны. Ганьё за святого Элигию, а за святого Николу Калабр заявили себя сторонниками действий решительных и хотели немедленно поджечь ворота, разбить заставы, а стражи головы и скосить лук. Наголо, дочисто. Но за святого Гонория пекарь Флоримон и маклу-садовник за святого Фиакра, люди кроткие, как и их святые, были благодушнее и предпочитали ограничиться пергаментной войной. глатаническими пожеланиями и челобитиями герцогини, сопровождаемыми, надо полагать, не бесплатными подношениями из печи и сада. К счастью, трое нас, я, Жан Бобен за святого Креспина и Эмон Плауфу за святого Викентия, не собирались для того, чтобы проучить герцога Нила бызать, ни взгревать ему зад. Добродетель посередине стоит истинный, когда желает подшутить над людьми, умеет делать это спокойно, под самым их носом, но его не задевая, а главное, не навлекая на себя неприятности, мало отомстить, над ещё и повеселиться. Так вот, что мы изобрели. Ну, не рассказывать же мне, какую я придумал славную шутку, когда пьеса ещё не сыграна. Нет, нет! Распалтывать нельзя. Достаточно сказать к чести всех нас, что нашу великую тайну целых 2 недели знал и хранил весь город. И хоть первая мысль и моя, Я ею тем горжусь, но всякий её чем-нибудь приукрасил. Один подправил ухо, другой прибавил сюда локон, туда ленточку, так что дитя оказалось щедро наделено, отцов было вдоволь. Старшины голова осторожно и потихоньку ежедневно осмедомлялись, как растёт младенец, а метр делаво по ночам Укутав нос плащом, являлся побеседовать с нами об этом деле, научая нас способом нарушить закон, в то же время его соблюдая, и торжественно извлекал из кармана в какую-нибудь хитроумную латинскую надпись, которая прославляла герцога и нашу покорность, но могла означать как раз и обратное.